Глава вторая. На территорию военной базы ордена пробраться без подготовки было почти невозможно. Расположенная в нескольких сотнях километров от Сань-тауна частная ремонтная база уже не первый год, несмотря на старое оборудование и обветшалые ангары, странным образом выигравшая тендер на обслуживание космопорта, подходила для задуманного куда больше. Заплатив старику владельцу придорожного кафе, они получили в своё распоряжение подключенный к сети компьютер в подсобке тесный, как каюта переселенческого корабля. Инна без труда взломала переписку ремонтной базы с начальством. Ремонтники жаловались на орденских, которые мало того, что уже вторую неделю не забирают отремонтированные корабли, так еще и не платят за аренду ангаров. В приложенном файле значились несколько кораблей. «Очень хорошо», — сказал Данька. «Это не военный объект. Там нет казарм, скорее всего, обычная охрана». Было бы время подготовить спектакль, мы бы заслали им фальшивое письмо, и я разыграл бы Орденского, приехавшего забирать отремонтированный корабль. Но и так пойдет. Дева источника задумалась на секунду и медленно сказала. Туда можно пройти под землей. И еще. Пара решеток с простыми замками, но никакой сигнализации. Спасибо, кивнул Данька. Это то, что надо. Вода. Если что-то пойдет не так, и мне позарез понадобится помощь, Я свяжусь по инфобраслету с Инной. Но тебя я прошу сосредоточиться только на приюте и освобождении наших. С угоном корабля я справлюсь сам. Инна, если все пойдет совсем не так, любой ценой вытащи наших, и пусть вода вас всех спрячет в своем лесу. Яр придумает, как быть дальше. И еще, вода, как там Яранка? Дева источника мягко улыбнулась. «Злится, что мы не берем ее с собой на войну». Данька кивнул. «Вот пусть злится дальше и остается там же. Если с ней что-нибудь случится, Яр мне голову оторвет. Подбираем ее на корабль только в последний момент». Инна и Вода внимательно рассматривали Даньку. Он размеренно произнес. «Я хочу быть уверен, что мы предусмотрели все».